Глава вторая. Холодный кафель, пожелтевшие полосы между белоснежными плитками. Как же мне надоела эта картина. Я опустила ноги на пол, всей кожей ощущая, как же ужасна атмосфера в этом убогом месте. Дрожь охватывала побледневшие конечности. «Кто разрешил тебе встать?» На пороге появился мужчина, скрывавший лицо под маской, и молодой человек – По всей видимости, стажёр. Они ведь врачи. Выглядели так, но вели себя не как люди, желавшие мне добра и крепкого здоровья. Я лишь на секунду хотела... Ноги... Пройтись. Никто не стал слушать мой невнятный лепет. Ложили на кровати и укрыли толстым одеялом. От того, что они постоянно толкали меня без капли сострадания, все мое тело было в синяках. «Ты должна научиться подчиняться. Тебе сказано лежать, ты лежишь. Сказано есть, ты ешь». Они снова стали сковывать меня ремнями. Это было так бессмысленно, ведь во мне не осталось и грамма сил, чтобы дать отпор двум крепким мужчинам. «Я просила вас оставить меня в покое». «Нет, нет, нет. Мы спасем тебя». Врач подошел ближе, чтобы вколоть в шею очередную порцию их особенного лекарства. Я зажмурилась и всхлипнула, приготовилась к адской боли. «Вы же знаете, что это не помогает. Я непригодна для светлого мира». «Что произошло с твоим дружком из-за того, что он стал непригодным для них?» «Верно, они его уничтожили. Но мы не такие. Мы не убиваем. Мы спасаем». Вся шея была в гематомах. Но мужчина нашел живое место на коже и вновь поставил этот несчастный укол. Я стиснула зубы, не издала ни звука, несмотря на то, что хотелось кричать и звать на помощь. Всё равно бы никто не пришел. Я была здесь одна, изолирована от близких, и только врачи, яростно осуждающие меня за связь с темным, составляли компанию, когда меня крючило от боли. Кто-то из них фыркал, ворчал, что я слабачка. А кто-то твердил, что я заслужила все страдания. Их объединяло одно — уверенность в том, что они поступают правильно. Меня считали сумасшедшей. Якобы я придумала все хорошее, что было между мной и темным, чтобы защититься от травм. Несчастная светлая, которая из-за своего упрямства не заслужила сочувствия. Если бы я была чуть более сговорчивой, не бесила бы их. «Рано или поздно ты скажешь нам спасибо!» «Меня не надо лечить!» Картинки перед глазами медленно расплывались, белые стены окрашивались в черный. Галлюцинации. Каждый раз я видела их после очередного укола, и каждый раз они становились чётче и правдоподобнее. Я оказывалась посреди поляны той самой ночью, когда потеряла браслет. Сначала некий звероподобный монстр преследовал меня, глумился надо мной и сбивал. Никакого сопротивления я не оказывала, так как понимала, что происходящее неправда. После неудачных попыток сделать из моего темного мучителя видения изменились. Тёмный пропал. Я забыла его имя. И как бы ни пыталась вспомнить, становилось только хуже. Казалось, что лекарство принимала особую форму, чтобы блокировать внутри меня малейшие мысли о нём. Его стирали из моей памяти. «Двойная доза должна ускорить процесс. Будет немного больно, но потом мы восстановим тебя». Я почувствовала, как прохладное полотенце коснулось взмокшего лба. Как будто они действительно заботились обо мне. Я слышал, что у нее довольно редкий случай. Обычно после первой же процедуры все проходило. У нас не получается сделать его чудовищем в ее сознании, как это происходило с другими. Она не может его возненавидеть, как и всех темных. Поэтому мы решили просто стереть его из памяти. А не проще провести суд? И показать всем, что светлые совершают ошибки, нарушают законы? Мы идеальны. Либо через суд мы убиваем темного, либо он дохнет от рук собственного правительства. Но только не она. «Нам нужна чистая репутация». «Долго ли она продержится?» «Прошу прощения, но смею предположить, что она скорее умрет, чем мы изменим ее сознание». «Ты новичок и не понимаешь, как сильно запущен ее случай». «И она, к сожалению, не понимает». «Я не забуду его», — встряла я, кое-как пошевелив треснувшими губами. «Избавьтесь от меня». Мой собственный крик разрезал тишину светлой комнаты. Грудь, обтянутая прилипшей к спотевшему телу футболкой, часто вздымалась из-за тяжелого дыхания. Я соскочила с кровати и сразу же помчалась в ванную, захлопнув дверь прямо перед носом брата. «Что-то случилось?» Его кулаки начали тарабанить дверь. «Просто ночной кошмар, я приму душ и выйду». Не дождавшись ответа Алекса, я включила воду и встала под холодные струи, не потрудившись даже снять одежду. Только когда плечи перестали дрожать, а дыхание стало более-менее ровным, я стянула промокшую футболку и кинула ее в раковину. Сама же села в ванну. Волосы под тяжестью воды выпрямились и прилипали к голой спине, повторяя мой сгорбленный силуэт. Я поджала ноги и удобно положила голову на колени. Воспоминания о сне растворялись в воде. Слишком быстро меня покидали образы, которые еще пару минут назад казались реальностью. Я отдышалась и почти спокойно закончила водные процедуры. «Ты не выглядишь отдохнувшей, здоровой и полной сил». У выхода из ванной меня ждал Алекс, хмуро оглядывая с ног до головы. «Ты исхудала, и глаза у тебя тусклые. Кожа всегда была такой бледной? Где здоровый румянец?» «Не понимаю, о чем ты». Я обошла его и направилась в кухню. Но он хвостиком последовал за мной и в итоге снова встал на пути. «Что за кошмар?» «Не было никакого кошмара. Со мной все хорошо?» «Но ты же сказал, что тебе приснился кошмар». Когда я такое говорила, брат был уверен в своих словах и в том, что слышал от меня подобное заявление. «Тебе показалось?» — предположила я. «Да?» Он скрестил руки на груди и немного прищурил глаза. «Я кашляла? Нет. Значит, не вру. Я ничего не говорила. А что, если у тебя провалы в памяти? Ты просто сама веришь в свою ложь, поэтому не кашляешь. О чем ты?» Очень хотелось возмутиться, но пришлось остановиться и выдохнуть. все таки брат всегда был любопытным, как, впрочем, и я в детстве. Неправильно винить его за желание докопаться до истины, даже если он говорил о безумных вещах по-твоему можно так умело врать что даже приступов не будет видимо возможно смех да и только я помотала головой и все же добралась до чайника ты говоришь нелепые вещи люди никогда не смогут врать забыл вранье это плохо а нам это не свойственно с тобой явно что-то не так ты мне не нравишься Оставив меня с открытым ртом на том же месте, не дав сказать и слова, он ушёл в свою комнату. Что не так? Аппетит пропал, даже печенье есть не хотелось. А все из-за нелепых предположений младшего брата. Что со мной якобы что-то не так? Меня это будто оскорбляло. Со мной было что-то не так, поэтому я попала в оздоровительный лагерь. Сейчас же, за исключением отрешенности и усталости, Я была в полном порядке. Я повернула голову к окну. Пейзаж казался одновременно родным и совершенно чужим. Густые заросли кустарников разной высоты стеной отгораживали от неизвестности, размытых очертаний, построек. «Тебя, мама!» Алекс вернулся на кухню и встал напротив меня. Мне пришлось приложить усилия, чтобы оторваться от окна и обратить внимание на брата, который уже крутил телефоном у меня под носом. «Слушаю, мам», — сказала я, поднеся телефон к уху. «Наконец-то! Почему ты не брала трубку?» Возможно, из-за переживаний голос мамы охрип. Чтобы не усугублять ситуацию, я поспешила ее успокоить. Все хорошо, просто была в душе. Что-то срочное?» «Да. Быстрее приведи себя в порядок. Скоро придет Дейв. Алекс, все это время стоявший рядом и подслушивающий разговор, окинул меня взглядом и посмотрел на время. «Скоро?» «Как скоро?» – неуверенно уточнила я. «Примерно через час». «Нет, нет, я не готова, надо ведь...» «Некогда разговаривать». Меня перебили. «Он придет поговорить о свадьбе. Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо?» «Да, наверное», – мямлила я, понимая, что перечить мне не позволят. Как бы сильно я не хотела отложить встречу с женихом из-за собственных страхов, у меня не было права. «Поторопись!» – звонок оборвался. Брат забрал у меня телефон, сказал, что-то похлопал по плечу. Оставив завтрак на столе, я удалилась в комнату и первым делом схватилась за фен. «Внешность же не важна», — бубнила я, пытаясь привести волосы в порядок. Раньше они были куда послушнее и объемнее. Проводя по ним пальцами, я морщилась от того, какими сухими они стали и как сильно путались, а ведь должны мягкими кудрями спадать по спине и блестеть под солнцем. Когда я увидела, сколько волос осталось на расческе, то сразу же приняла решение заняться здоровьем. Возможно, в лагере не беспокоились о последствиях болезни. Главное вылечить. Я долго рыскала по шкафу в поисках приличной одежды. Нужно было выглядеть красиво, но все еще по домашнему Остановилась на укороченной футболке и широких штанах. Веревку на поясе которых пришлось завязать очень туго потому что они сползали на бедра и даже резинка не помогала. То, что я похудела, подтвердил и мой безгалтер. Чашечки стали торчать, из-за чего я подтянула лямки. Но все к лучшему. Главное, что мне помогли. Нанесла легкий макияж, чтобы скрыть бледность лица и усталость. Я должна выглядеть свежей, нормальной, здоровой. Все ради моей судьбы и любви. Между нами точно не должно встать мое недомогание. «Аврора, внешность не важна. Ты помнишь?» Повторяла я, когда в очередной раз проходила мимо зеркала и переживала, что выгляжу недостаточно презентабельно. В конечном счете я сдалась и решила перебрать вещи в шкафчике, чтобы отвлечься и занять себя до прихода Дейва. Меня затошнило от волнения, когда раздался звонок в дверь. Моё сердце сжалось в ожидании любви, которая вот-вот должна была меня захлестнуть. Мы, вероятно, не успели толком пообщаться с ним перед тем, как мне стало плохо. Но я уверена, что это не помешало искре между нами вспыхнуть. Именно так, как я всегда мечтала. «Привет!» — воодушевленно воскликнула я, позабыв о страхах и переживаниях, как только открыла дверь. Наши взгляды пересеклись. С улыбку я отчитывала в голове секунды до того самого мгновения, когда вихрь чувств овладеет нами. Одна, две, три, но феерия лишь угасала, оставляя после себя холод и пустоту. «Привет», — дружелюбно ответил он. «Именно дружелюбно, без какой-либо эмоции, скучавшего по мне любимого. Что-то шло не так. Его привлекательность не волновала меня, улыбка не вызывала трепет, Дейв был обычным парнем, присутствие которого никак на меня не влияло. Судя по всему, жених тоже не видел во мне ту единственную предназначенную судьбой. «Твой озадаченный вид наводит меня на мысль, что ты все прекрасно поняла». Он зашел в квартиру с ухмылкой. Молча прошел в мою комнату, поздоровавшись с выглянувшим из своей комнаты Алексом, которому я шепотом наказала не совать нос в чужие дела. Я следовала за женихом, приказывая себе влюбиться в него в это самое мгновение, но сердце молчало. «Прости, но что я должна понять?» — неловко спросила я, закрыв за нами дверь спальни. «Я из-за своего заболевания плохо помню последние события. Не помню, как мы встретились и успели ли наладить отношения. Возможно, все плохо, и я испортила. Прости». «Перестань извиняться», — перебил меня Дейв. Он быстро осмотрел комнату, остановил взгляд на окне, затем сел на стул, стоявший возле него, и повернулся ко мне. «Ты не виновата в сложившейся ситуации. Возможно, если бы я повел себя иначе на церемонии, история бы сложилась по-другому». «Тогда...» Язык заплетался, не получалось делать предложение слов. что все всё-таки произошло?» «Верно». Он понимал меня с полуслова и не осуждал. Мне было так стыдно признаваться ему в своем недуге, который, возможно, испортил меня, лишил всяких чувств, отнял память». Я повел себя некрасиво из-за злости и обиды, хотя ты была совсем ни при чем. Наши отношения стали развиваться не в том направлении, которое было нужно нам обоим. Но мне же стало плохо на церемонии. Как мы могли успеть повернуть наши отношения в неправильное направление? И что за направление?» Дейв, стоя на пороге квартиры и приветствуя меня, излучал уверенность. Сейчас же после моего вопроса былой стержень треснул. Он растерялся. Жених прокашлялся перед тем, как сказать. «Присядь, пожалуйста, на кровать». Я так и сделала. Села ровно, сложила руки на коленях. Неизвестность пугала и сковывала меня, хотя Дейв пытался всеми силами придать атмосфере немного непринужденности. Он даже подвинул стул ближе ко мне, размял шею и руки, будто и его мышцы были напряжены. «Мы с тобой, приятели». «Никакой влюбленности. «Невозможно. Ты моя судьба. Мы должны любить друг друга. Ты мне не нравишься, и я тебе не нравлюсь». «У нас скоро свадьба», — я продолжала перечить Дэйву. Одновременно с этим я все так же заставляла себя что-то почувствовать. Утонуть в светлых глазах напротив, смотрящих на меня теперь с жалостью. «Может быть, нам стоило поцеловаться, несмотря ни на что, и прекратить разговоры? Тогда я бы почувствовала хоть что-то». «Это не влияет на то, что у тебя другие вкусы», — аккуратно подбирая слова, говорил он. «Какие еще другие вкусы? Ты единственный». «Данное прилагательное не подходит к нашей ситуации». Я окончательно запуталась. «Как наше знакомство могло так испортить отношения?» Он признался, что я ему не нравлюсь. Более того, он заявил о том, что уверен и в отсутствии симпатии с моей стороны. Если все именно так, как он говорил, то мы нарушаем важнейшие законы, раз не принимаем судьбу. Я вытянула тебя. Что ты предлагаешь делать со всем этим? Послушай. Дейв наклонился ко мне, взял сжатые в кулаки руки в свои ладони. Голос его был мягким, приглушенным. Он старался оставаться максимально деликатным, но мне стало еще тревожнее. Всем твоим близким сказали, что тебе внезапно стало плохо, и попросили не ворошить прошлое. Для тебя жизнь встала на паузу в день церемонии, и, возможно, мне не стоило чуть ли не с порога озадачивать тебя неприятными фактами. Близким сказали врать? Светлые же никогда не врут. «Не врать, а умалчивать». Первое время никак не заикаться о том месяце после церемонии. Сначала ты должна была полностью восстановиться. Что происходило после церемонии? О каком месяце идет речь? Горлу подступил ком. Кажется, я готова была расплакаться. Накричать на жениха за то, что он посмел заикаться о моей жизни, при этом продолжая изъясняться слишком размыто. Чем больше он говорил, тем сильнее толкал меня к пропасти. «Мне нужна помощь, как ты не понимаешь», — откровенно призналась я. «Я все прекрасно понимаю, Аврора, но помощь может тебе навредить. Действовать необходимо аккуратно. Я знаю чуть больше остальных, и я готов помочь тебе, чтобы ты стала прежней, живой. Мне вредит то, что все говорят разные вещи и скрывают от меня истину. Какие вы светлые после этого!» Я вскипела так, что тело покрылось испариной. Пугали собственные эмоции, но я почему-то верила, что если поддамся им, то прорвусь к свободе. Меня можно было легко вывести из равновесия, хотя со стороны я выглядела подавленной и неспособной на истерики. Чем ближе я подходила к краю и чем сильнее я хотела дать волю эмоциям, тем сильнее ноги наливались свинцом. «Тебе не нужно ничего знать, дорогая. все хорошо. Твоя жизнь теперь в полном порядке». «Моя жизнь в полном порядке». Я повторила эти слова за ласковым голосом, раздавшимся в голове. Проморгалась, вернулась в реальность и заметила напуганного Дейва, которого я почему-то схватила за ворот рубашки. «Что произошло?» «Ой!» Я засмеялась. «Нелепая и смущающая ситуация». Должно быть, я слишком настырная в проявлении своих чувств. Ты любишь его, Аврора. Любишь своего жениха искренней и всепоглощающей любовью. Ты пришел обсудить свадьбу, верно? Какая же я дурочка, опозорилась перед ним. Мы же с ним почти не знакомы, а я вцепилась в него, готовая вот-вот поцеловать. Понимаешь, я еще не совсем адаптировалась. Меня иногда захлёстывают чувства. Но не бойся, я обязательно восстановлюсь И не буду то бездушной пустышкой, то слишком пылкой. Приложу все усилия, чтобы не усложнять никому жизнь. Прости. Хоть я и отпустила Дейва, он все еще сидел очень близко ко мне, разглядывая чуть ли не каждую пору кожи лица. Анализировал, думал, прожигал меня взглядом и молчал. «Прости», — вновь добавила я очень тихо и пискляво. Наконец-то он очнулся. Страх и ужас растворились, появилось осознание. «Ты не виновата. Запомни». Дэйв встал, поправил ворот и стряхнул невидимую пыль с брюк. «Я все испортила». «Ты уходишь? Мы же совсем ничего не обсудили». «Ухожу. Но лишь потому, что мне надо все обдумать. Не могу умалчивать и тем более врать». «Умалчивать?» «Не переживай насчет свадьбы. Наши мамы обо всем позаботились. К сожалению, ждать твоего полного восстановления и твоей готовности мы не можем». И так отложили церемонию. Но постарайся не тревожиться лишний раз. Возможно, свадьба — выход из сложившейся ситуации. И, надеюсь, мы с тобой поладим». Дэйв протянул руку в ожидании ответного жеста. «Очень странные ощущения. Но я доверилась. Наши ладони сплелись, мы пожали руки друг другу. Не самый романтичный момент, но мне стало чуть легче. «Ты пьешь какие-нибудь лекарства?» спросил Дейв, когда мы пошли к выходу. «Не знаю. Должна пить. Вчера, скорее всего, пила что-то перед сном. Постарайся больше ничего не принимать». Странное замечание. тону было непонятно, требование ли это или просто просьба. Пока он надевал верхнюю одежду, я смотрела на него с хмурым видом и думала, как бы помягче спросить, в чем дело. «Но я так никогда не восстановлюсь. Не согласен с этим». Но решение за тобой. В любом случае, я постараюсь тебе помочь. Обещаю». Перед уходом он неуклюже приобнял меня, пытаясь одновременно сохранять дистанцию и быть любовью всей моей жизни. Больше я не осмеливалась что-либо спрашивать, пусть и было неспокойно. Сказала ему в спину вялая пока и заперлась в спальне. Целый день я прокручила в голове наш короткий разговор с Дейвом пыталась вычленить детали, которые указали бы мне на совершенные ошибки. По какой-то причине ведь я должна была так насторожить его. Все предположения сводились к тому, что из-за моей болезни ему известно только то, что я не самый беспроблемный и простой человек. Почему он вообще спросил про таблетки? «Не пей таблетки». От шепота, настойчиво прозвучавшего в голове, по всему телу пробежал холодок. Какой-то необъяснимый голос, тихий, неубедительный. «Ты как?» — в комнату зашла мама. Она весь вечер суетилась, занималась делами, но находила время чуть ли не каждые 15 минут навещать меня. И каждый раз все с тем же вопросом. «Со мной все по-прежнему хорошо. Не пей таблетки». Снова. Я поморщилась и махнула рукой возле уха, будто назойливую муху отогнала. «Хотела тебе сообщить, что все дела насчет свадьбы были улажены. Она состоится через два дня». «Два дня?» — воскликнула я. «Дорогая, больше нет возможности откладывать. Ты должна вступить во взрослую жизнь, выйти замуж, стать мамой. Но ведь...» «Молчи, соглашайся». Я закашлялась без причины. Саму себя заставила закрыть рот и не вывалить переживаний и опасений насчет всепоглощающей любви в моем браке. У нас ведь не было того самого месяца на сближение, шепот в голове стал громче, настырнее. Все пройдет хорошо, не переживай. Мама нежно поцеловала меня в лоб. Вместо пререкания я ответила ей улыбкой и кивком: Тебе нужно много отдыхать. «Поэтому готовься ко сну, а я пока что принесу лекарства, которое тебе выписали». «А для чего оно?» — тут же спросила я. «Для поддержания твоего здоровья». «Не пей таблетки». Что касалось отдыха, то я была только «за», потому что пока еще слишком легко утомлялась. Небольшой стресс днем во время общения с Дэйвом, и я почувствовала, что из меня будто выжили все соки. Быстро умылась. Легла в постели, послушно стала ждать, когда мне принесут лекарства. «Не пей таблетки». «Нужно выпить только одну капсулу. Если твое самочувствие будет в норме, то ограничимся ею». «Если почувствуешь что-то неладное, сразу мне скажи. Я приготовлю тебе вторую капсулу на утро». «Как скажешь». Взгляд мамы был наполнен любовью и заботой. Я брала стакан и таблетку из ее рук без капли сомнений, что поступаю правильно что для меня хотят лучшего. Не пей! голос прорезался. Теперь не шептала, кричал, но очень хрипло и с надрывом. Будто кто-то из последних сил старался достучаться до меня. Но я все равно положила лекарство в рот, сделала глоток. Умничка, а теперь спать? ⁇ Мама была очень довольна мной. Она наградила меня еще одним поцелуем в лоб, пожелала спокойной ночи. Когда она выключила свет и закрыла дверь комнаты, я вытащила капсулу, которую все же спрятала за щекой и не стала глотать вместе с водой. От того, что я обманула близкого человека, мне стало мерзко и совестно. Я расплакалась, но тихо, чтобы никто не услышал всхлипов. Ночь встретила меня муками.